Глава 25. Дороже неба Остаток репетиции прошел спокойно. Император не стал следить за тем, как жрицы отрабатывают выход и удалился. Напоследок, окинув меня предупреждающим взглядом, я с честью выдержала испытание, хотя внутри все звенело от напряжения. Успокаивало лишь присутствие Аргвара и смутная надежда на помощь Марианны. Пташки мои все помнят сценарий. До бала оставались считанные минуты. Франко мотыльком порхал вокруг выстроившихся в колонну по одному жриц, сверяясь со списками. Дождавшись утвердительного кивка, церемониемистер облегченно выдохнул и перевел взгляд на карманные часы. «Минута!» — воскликнул, подавая сигнал слуге. Огромная штора, закрывающая перегородку между большим и малым бальным залом, с тихим шелестом отъехала в сторону. В толпе жриц раздались восхищенные охи, но недовольный взгляд Франка мигом привел леди в чувство. Впрочем, охоть было отчего. С нашей стороны перегородка оказалась прозрачной и позволяла наблюдать за собравшимися гостями. Они же видели только зеркальную стену и собственные отражение. Такое разделение залов сделали специально для церемоний, чтобы представленные к награде маги могли не только подготовиться, но и лично следить за происходящим. Это помогало избежать ошибок и заминок. Приготовились. Франко замер возле арки, держа в одной руке часы, а во второй — веер. Ожидание ужасно нервировало. Чтобы немного отвлечься, я принялась рассматривать остальных гостей. В первую очередь меня интересовал адмирал Нэри. Я спешно скользила взглядом по толпе одетых в шелка и бриллианты аристократов, выискивая крепкого плечистого мужчину в военной форме отчего-то я была уверена, что он, как и Аргвар, придет именно в ней. «Где же ты где?» — мысленно прошептала и едва сдержала радостный возглас, заметив огромную, похожую на скалу, фигуру, замершую за колонной. «Леди Вандела Крес, настоятельница госпиталя Святой Виталины!» По залу разлетелся гулкий голос Герольда, а Франко взмахнул веером, словно сигнальным флажком, пропуская целительницу к выходу. Звонкий цокот каблучков, шелест шелков и торжественная музыка. И вот я стою возле арки, готовясь выйти вслед за настоятельницей, а в груди тугой спиралью закручиваются дурные предчувствия. Я не понимаю, что не так, но крыльями мечую грядет шторм. Вновь ищу взглядом адмирала. Он со скучающим видом стоит возле колонны и, кажется, совершенно не интересуется происходящим. Дракон лениво проходится по толпе взглядом, ни на ком особо не задерживаясь. А вокруг него уже кружит стайка молодых красавиц. Они то и дело заинтересованно посматривают на сурового мужчину в адмиральском мундире. Но подходить не рискуют. Издали любуются, обмахиваясь веерами, то и дело стреляя в Саифа глазками. Сомневаюсь, что это поможет. Такие, как братья Нерисами, выбирают женщин. Ужимками и у глубоким декольте их не удивить. За заслуги перед империей, а также за высочайший профессионализм. Голос Герольда доносился как сквозь густой туман. Чем ближе мой выход, тем сильнее нервничаю. Ужасно хочется обернуться и хоть на миг увидеть Аргвара. Я знаю, что он стоит неподалеку вместе со своими людьми. Хранители будут награждать после жриц. Я крыльями чувствую его взгляд, он согревает, укутывает меня пушистым пледом, отгоняя тревоги и сомнения. На миг мне удается взять себя в руки, но, как назло, случайно замечаю семейство Балтимер. Змеи скрутились в кольца возле моих родителей и не спешат уползать. Это нервирует и настораживает одновременно. Они явно что-то замыслили. «Светлейшая леди Алория Марианна Каталина Лисавер!» Голос Герольда звучит как приговор. «Пора выходить». Дождавшись утвердительного взмаха Франка, я направилась к арке героев. Балтимир и адмирал пропали из поля зрения, а я всецело сосредоточилась на торжественной музыке и предстоящем награждении. До окончания церемонии все равно не смогу ни на что повлиять. Главное — не выдать себя. Император не должен ничего заподозрить. Шаг, еще один и еще. Я замерла у заветной черты. Оркестр моментально стих. В бальном зале повисла звенящая тишина. На ее фоне мрачный и пронизывающий взгляд Алвара ощущался особенно ярко. Я вдруг осознала, что никогда не видела дядю улыбающимся. Отец говорил, что раньше он был совсем другим, но смерть пары и болезнь Мари выжгли душу дракона и заковали сердце в ледяную броню. Младшая дочь была копией его возлюбленной, он ревностно защищал ее от всего мира. Но, похоже, чрезмерная забота не делала принцессу счастливой. Слышала, она несколько раз просилась уехать из столицы, хотела обучаться в храме Изумрудного озера и стать целительницей, как я. Но Алвара не позволил. Боялся, что Мари не выдержит таких нагрузок. А может, просто не хотел отпускать от себя. «Светлейшая леди Алория Мариана Каталина Лисавер, маркиза реалонская и Савуэрская». Графиня Кальян, жрица пресветлой, ученица настоятельницы госпиталя святой Виталины, леди Вандела Крес. На одном дыхании провозгласил Герольд. К императору подошел Паш. На алой бархатной подушечке лежало две награды украшенный рубинами медальон с изображением феникса и бриллиантовая звезда. Немыслимая честь для жрицы, едва закончившие обучение. За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные во время войорского прорыва, а также преданность интересам лиркады и делу светлых целителей, вы награждаетесь императорским орденом при светлой второго ранга». Дождавшись, пока распорядитель закончит речь, Алвара подхватил медальон и шагнул ко мне. Я склонила голову еще ниже, позволяя надеть на шею ленту с орденом. Дядя умудрился мастерски все проделать, ни разу не коснувшись меня но на столь близком расстоянии его аура не просто давила, а оглушала. В отличие от мягкой, согревающей магии Аргвара, штормовая сила императора напоминала лесной пожар или раскаленный пустынный ветер. Также за помощь в спасении жизни владыки черных драконов, герцога Тьяганского, Мелиорского, Диурского и Сагарского Командору Ордена Хранителей, темнейшего мессира Аргвара Нэри, вы награждаетесь Орденом Света Первого Ранга. Сверкающая бриллиантовая звезда перекочевала на ладони императора. На фоне его мощных, затянутых белоснежные перчатки рук она казалась совсем крохотной, словно снежинка, упавшая на лапу дракона. Миг и награда оказалась на моей груди. Дядя Ловко справился с замысловатой застежкой, и ритуал занял несколько секунд. Я склонилась в поклоне, а оркестр вновь заиграл гимн героев. Мое почтение и восхищение, леди Алория!» Наконец раздалась ритуальная фраза. Мне позволили поднять взгляд и переместиться поближе к настоятельнице. К остальным гостям мы спустимся позже, все вместе. «Моя жизнь и магия принадлежит Империи», — скромно ответила. Эти слова я произносила сотню раз, но никогда не задумывалась над их глубинным смыслом. И сегодня осознание впервые скользнуло по нервам, заточенным клинком. Боевые маги, хранители, светлые целители. Поступая на службу, мы клялись защищать Лиркаду и ее жителей, ставя их благополучие выше собственного. Я знала это, чтила правила и никогда не пренебрегала долгом. Но лишь сейчас поняла истинные мотивы поступков Алвара. В отличие от многих, император действительно жил этой клятвой. Еще будучи адептом боевого факультета, он участвовал во всех вылазках и сражениях. Никогда не прикрывался титулами и не требовал для себя особых условий и привилегий. Став главой огромной империи, Алвара не изменил своего отношения к простым магам. Он провел успешные военные и экономические реформы, значительно укрепил границы империи, а также сделал образование бесплатным для всех слоев населения. Простые жители и армия боготворили своего императора. Высшая знать опасалась и старалась выслужиться. Впрочем, последнее еще никому не помогло. Дядя всем воздавал по заслугам, и любимцев у него не было даже среди членов семьи. Император судил по себе и считал, что если он готов жертвовать всем ради лиркады, то и мы обязаны поступать так же. Для Алвара не было интересов и ценностей высшей империи. Потеряв истинную пару, он считал, что счастье мимолетно, лишь государство вечно. Дядя не отступит, будет до последнего стоять на своем, и если хочу сохранить свободу, придется предложить ему что-то поистине стоящее, способное не только послужить во благо Леркады, но и изменить ход истории. Нереально? Да, если сразу сдаться. А если вдуматься? Судьба дала мне в руки все карты. Перевод к Суарусу может стать тем самым козырем, Главное — доказать свой профессионализм и убедить его, что буду полезна во время испытаний нового плетения против скверны. «Леди Клариса Савуар, жрица четвертого ранга», — объявил Герольд. Церемония шла своим чередом. Погрузившись в размышления, я и не заметила, что почти все целительницы уже получили ордена. Оставалось несколько человек. Стоять неподвижно было очень неудобно, и, желая немного отвлечься, я принялась вновь осматривать гостей. Отсюда обзор был замечательный, и особенно хорошо просматривались леди Кобра и ее свита. Они по-прежнему кружили вокруг моей семьи. Но присмотревшись, я обнаружила неподалеку Леири и Адмирала. От сердца моментально отлегло. С таким марьергардом можно не переживать за тылы. Магия Саифа не позволит Терезе разгуляться. А командир под шумок успеет просканировать ауру матушки. Возможно, дракон найдет что-нибудь интересное и придумает, как снять Селеста аркан безликой. Без поддержки матушки Бран не опасен, а глава семейства и вовсе. Стоп! Я недоуменно моргнула и еще раз пересчитала гадючий выводок: Тереза Бран. Безна, куда пропал миссир Балтимер? Паника нахлынула удушливой волной. Я в красках представила худшее. Но, к счастью, вовремя вспомнила о драконах. Сомневаюсь, что маги уровня Леерии и Адмирала могли упустить одну змеюку. За Марио наверняка наблюдали. Сделав глубокий вдох и выровняв сбившееся дыхание, я вновь сосредоточилась на гостях. Аристократы неотрывно следили за церемонией и с удовольствием перешептывались, обсуждая представленных к награде жриц. Я в который раз восхитилась Вандой, идея прийти в одинаковых платьях не только спасла меня от вальса с Браном, но и защитило госпиталь от сплетен. Придворные не упустили бы шанс перемыть косточки и детально обсудить наряды девушек. «Леди Миранда Дерсклей, младшая жрица госпиталя Святой Виталины», — продолжил Герольд. Первый акт подходил к концу. Оставалось выслушать торжественную речь Верховной и песнь присветлой. Затем сможем присоединиться к остальным гостям. Последнее не слишком радовало. Я бы предпочла весь вечер притворяться статуей, лишь бы избежать общества Балтимеров». Взгляд неожиданно зацепился за статную женскую фигуру и сутулое нечто, подобострастно семенящее следом. Марио выполз откуда не ждали и зачем-то прилип к Верховной Жрице. Дурные предчувствия встрепенулись с новой силой. С Лаурой Айролин змей мог обсуждать только одно — мой перевод в Виланьезу. Но... Откуда Тереза и ее семейство узнали об этом? Кто слил информацию? Неужели в окружении императора завелся предатель? Если да, то как много он успел узнать? Безна. Не стоило чудовищных усилий взять себя в руки и не поддаться панике. Без Аргвара и отца я все равно ничего не могла изменить. Оставалось, лишь затаив дыхание, следить за приближением парочки карки героев действующая глава ордена присветлой была наполовину оборотницей и комплекция обладала соответствующей высокий рост развитые плечи внушительный бюст скрыть которой не смогло даже жреческое платье и острые резкие черты лица несмотря на почтенный возраст леди Айролин двигалась грациозно и мягко а ее взгляд можно было порезаться жрицу не зря за глаза называли стальной королевой На фоне роскошной, пышущей здоровьем и силой целительницы сэр Балтимир выглядел особенно уныло. Он напоминал потрёпанную крысу, зачем-то нацепившую парадный камзол. Марио трещал я куякожей чувствовала витающий вокруг него флёр сплетен и грязных слухов. Слов было не разобрать, прочитать по губам не получалось. Но мне вдруг захотелось умыться и снять с ушей липкую паутину. Но Лауру, похоже, ничего не смущало. Жрица сдержанно кивала и продолжала идти к цели. На Балтимера даже не смотрела, зато выскользнувшего из ниоткуда адмирала одарила такой радушной улыбкой, что с ее породистого лица за секунду слетело лет десять. Я и не представляла, что эта суровая женщина может так открыто радоваться кому-то и смущаться, когда ей целуют руку. «Светлейшая миледи Лаура Алексия Виоланта Эролин Ролин Тимироль». «Герцогиня Савоярская, графиня Ягранская и Сагархадская, верховная жрица Пресветлой!» — воскликнул Герольд. Адмирал в это время наклонился к леди и что-то шепнул ей на ухо. Целительница мигом посерьезнела и кивнула, соглашаясь с его словами. «Я бы дорого дала, чтобы хоть краем ушка подслушать их разговор». Кровь бурлила от любопытства, а голова кружилась от странного необъяснимого предвкушения. Плохие предчувствия словно ветром сдуло, как и главу змеиного семейства. Я моргнуть не успела, а Марио уже растворился в тенях и прижавшись к стеночке, трусливо пополз обратно к Терезе. Аргвар не ошибся. Одно присутствие Саифа работало не хуже мощного оберега от нечистой силы. Я всерьез задумалась, а не заказать ли крохотный портрет адмирала и повесить на входе в дом, чтобы отпугивать Терезообразных. Светлейшие и темнейшие. По бальному залу разлился глубокий голос Лауры. Он напоминал мурлыканье хищной кошки, в каждом слове и жести жрицы чувствовалась ее львиная натура. «Я счастлива, что мне выпала честь завершить церемонию награждения целителей и сообщить важное известие». Сердце пропустило удар. «Важное известие» было крайне размытой формулировкой и могло означать как мой перевод, так и скоропалительный брак с Браном. Обнадеживала лишь близкая дружба, связывающая адмирала и айролин. Судя по безмятежному выражению лица, Саив был уверен: Леди скажет то, что выгодно нам. Мне же оставалось полностью довериться своим защитникам. Как вы знаете, скоро состоятся выборы новой верховной. Речь жрицы приняла неожиданный оборот. Многие ставили на мою победу. Аристократы, понимающие, заулыбались. По предварительным подсчетам, Лаура должна была обойти всех претендентов с внушительным отрывом. Но ходили слухи, что ей предложили нечто более интересное. Взвесив все «за» и «против», я решила не только уйти с поста, но и отдать свой голос достойнейшей из кандидаток. Настоятельница госпиталя Святой Виталины. Леди Вандела Кресс. На миг повисла звенящая тишина. Новость шокировала не только гостей, но и саму настоятельницу. Я впервые видела ее настолько растерянной. Казалось, она боялась радоваться и не верила услышанному, по привычке судорожно выискивая в словах Аэролин, подвох. «При ордене пресветлой я останусь в качестве консультанта», — продолжила Верховная. «Но возглавлю исследовательский центр Виланьезе, и наравне с темнейшим мессиром Суаресом буду участвовать в разработке инновационной программы подготовки целителей». В толпе раздались удивленные перешептывания и робкие аплодисменты. Маги не знали, как реагировать на новости и с надеждой посматривали на Императора. Тот, в свою очередь, оставался мрачным и невозмутимым. И последняя новость. Взгляд Айролин переместился на меня, вышибая воздух из легких. «Виланьезу со мной поедет одна из героинь сегодняшнего вечера — светлейшая леди Алория Лисавер. Своим подвигом и преданностью Империи она, как никто другой, заслужила право обучаться одновременно у двух сильнейших целителей эпохи. А именно, у меня и темнейшего мессира Суареса». Без ложной скромности объявила Верховная. На этот раз зал разразился бурными аплодисментами. Аристократы считали своим долгом открыто восхититься достижениями племянницы императора. Зато крылья вспыхнули от чужой ярости и бессильной злобы. Мне не нужно было оборачиваться, чтобы понять, кто именно прожигает меня взглядом. Похоже, Балтимеры собирались использовать Айролин в своих целях, но вмешательство адмирала спутало им карты. Знать бы еще, что Саиф сказал Стальной Королеве. И какова цена покровительства?» Я вновь перевела взгляд на Лауру. Закончив с новостями, она перешла к поздравлениям и сейчас произносила торжественную речь. Похоже, ничего шокирующего больше не предвиделось. Стараниями владыки буря утихла, не успев разразиться. Вряд ли вторая церемония преподнесет сюрпризы. Ее порядок отличался от нашей только тем, что воинов вызывали на алую дорожку, начиная с низшего чина. Вначале Алвара вручит ордена и медали простым солдатам. Затем перейдет к высшему воинскому составу и закончит торжественным награждением владыке. По традиции дракону подарят коллекционный клинок с личной печатью императора, а затем предложит самому выбрать награду. Уникальный артефакт, золото, земли или титул. Последних у Аргвара и так хватало. Скорее всего, он остановит выбор на каком-нибудь амулете или вовсе откажется от подарков. В прошлый раз он ничего не взял, сказав, что безопасность империи и ее жителей высшая награда и честь для воина. Тогда слова Ныри долго обсуждали в свете, а сплетники искали в них двойное дно и злой умысел. Помню, Брангарич утверждал, что своим отказом Владыка не только занизил ценность награды, но и в очередной раз продемонстрировал подлость натуры и безграничное самомнение. Отец с ним не согласился, они крепко повздорили. Им, Матушка чудом сумела свести ссору на нет. «Мне бы еще в тот раз насторожиться и посмотреть на жениха другими глазами, но...» Взгляд невольно остановился на Бране. Маркиз стоял возле балкона и что-то живо рассказывал архимагу Винсента Тизорски, второму советнику императора. В душе вновь заворочились сомнения. «Конечно, змеи так просто не отступят, но я надеялась, что, потерпев неудачу с и они хоть ненадолго залягут на дно». Похоже, ошиблась. На породистом лице Брана застыла маска скорби и возмущения. Глаза яростно сверкали, а жесты были дергаными и экспрессивными, как на митинге. Он играл на публику и весьма успешно. Архимакс сочувственно сочувствие вокруг них постепенно увеличивалась толпа зевак. «Готова поспорить, — обсуждают мой перевод. Однако слабо представляла, чем Брану может помочь Винсента». Вмешательство Аэролин пустило змеиные планы под откос. И в честной игре Балтимером не победить, но ведь речь идет об отъявленных шулерах. Думай, Лори, думай, что может связывать маркиза и Тизорских. Оба сильные огневики, но в свое время Бран сделал выбор в пользу сумеречного стража, а Архимаг до начала своей политической карьеры долгие годы возглавлял орден Огненных магов. На таких, как он, шаманство безликих не действует. Здесь Тереза ничем не поможет сыну. Маркизу придется самостоятельно окучивать Винсента. Балтимер складно врет и хорошо играет, но быстро вспыхивает, если что-то идет не по его плану. Даже сейчас он сделал ставку на быстрый результат, а не на тонкий расчёт. Что же задумал интриган? Присмотревшись, сумела прочитать по губам штаб и перевод. Присветлая. Штаб-квартира огневиков находилась в Тюрсалье, небольшом городишке, расположенном в паре часов езды от Виланьеза. Неужели Бран собирается перевестись туда? Но зачем? Город находится за пределами княжества ведьм. Сапфировый Ковин не позволит маркизу навещать меня. Разве что Бран настаивает, чтобы я приезжала к нему на выходные? В бальном зале неожиданно повисла тишина, а через миг оркестр заиграл песню Присветлый. Наблюдая за змеями, я и не заметила, как Верховная закончила с поздравлениями. Пришлось вновь сосредоточиться на церемонии. Поклонившись Императору, я вместе с остальными жрицами направилась к гостям. Крылья тут же засекли чей-то заинтересованный взгляд, а через миг меня догнала Ванда. «Редко хвалю учеников, но тебе снова удалось меня удивить». Настоятельница накрыла нас простеньким пологом тишины. Не ожидала столь решительных действий. Отличный ход. Я оценила и лично благословлю твой перевод. Свои люди в Виланьезе пригодятся. А если понадобится помощь или совет, мой личный номер к твоим услугам. Меня заботливо подхватили под руку, попутно всучив крохотную записку. Кажется, Ванда окончательно перекочевала в стан союзников. Целительница всегда ставила во главу угла личную выгоду. И дорого брала за помощь. Но в одном она права. Свои люди и связи лишними не бывают. Больше всего я переживала, что настоятельница воспримет новости о переводе и мой уход из госпиталя как личное оскорбление. И Балтимиры втянут ее в свои интриги. К счастью, Ванду не так просто сбить с пути истинного. Она сама с милейшей улыбкой могла скушать любую змею и попросить добавки. Благодарю. Улыбнулась, незаметно пряча листик в потайной карман на рукаве. Верховная знала толка в моде, и даже прозрачные на первый взгляд, рукава жриц хранили множество секретов. «Не буду спрашивать, как тебе это удалось», — продолжила Ванда. «Но движешься ты в верном направлении. Не сходи с намеченного пути и достигнешь небывалых высот». Она снова судила по себе. Сказать, что вообще не знала о планах Айролин, все равно не поверит а, впрочем, пусть считает, что у меня везде связи. Пока настоятельница заинтересована в нашем союзе, ее не охмурит ни один безликий. Месье Лисавер, леди Лисавер. Едва мы подошли к родителям, Ванда расплылась в радушной улыбке. Как я счастлива видеть вас. Давно мечтала встретиться и выразить искреннее восхищение талантами Аллории. Вы воспитали достойнейшую леди. Ваши слова несказанно радуют нас. Светлейшая госпожа Лакрес. Отец почтительно поклонился. Но без вас сегодняшняя церемония могла бы не состояться. Мы с супругой безгранично благодарны за все, что вы сделали для Алории. Ваша помощь, советы. Пустяки, смущенно отмахнулась Ванда. Для настоящего целителя нет большего счастья, чем найти достойного ученика и передать опыт и знания. Обмен любезностями полился как песня. Отец моментально втянулся в игру и захваливал настоятельницу. Матушка смущенно улыбалась, а я старательно поддакивала и попутно выискивала взглядом Терезу. После речи Верховной золотая кобра уползла в тень вместе с супругом. На сцене остался только Бран. Он до сих пор вился возле архимага, периодически бросая в мою сторону взгляды полные тоски и горечи. Должна признать, Маркис играл весьма убедительно. Симпатии публики были на его стороне. Я крыльями чувствовала разливающуюся по бальному залу женскую зависть и мужскую солидарность. Похоже, Балтимер снова давил на ревность и пытался выставить меня невинной жертвой. А Аныри — коварным соблазнителем. Как там императору донесли? Я собираюсь удрать и тайно обвенчаться с Аргваром? Глупо. Даудури банально и старо как мир. Но в это верили. И что самое страшное, даже без помощи Терезы. Аристократы жадно слушали речь Маркиза, мысленно приукрашивая и дополняя новыми деталями. Не сомневаюсь, что при каждом пересказе новости будут обрастать все более цветистыми подробностями. Впрочем, чему удивляться? Бран молод, красив и высокороден. Ему пророчат стремительный карьерный рост и великое будущее. Лучшие невесты империи готовы по щелчку пальцев сменить меня и рухнуть в объятия сероглазого мага. Слезливая история о том, как любовь всей его жизни едва не сбежала с владыкой драконов, была обречена на успех. Особенно если это любовь племянницы императора. Леди Ванда из размышлений меня вырвал низкий, пробирающий до мурашек голос Лери. Хотел еще раз поблагодарить вас за помощь. «Как мило», — просияла настоятельница. «Мне безгранично приятно, но благодарность вы уже выразили, заменив все двери на этаже». Двери? Брови матушки удивленно изогнулись. Я случайно сломал один замок. Про то, что он высадил его вместе с дверью, дракон скромно умолчал, а Ванда не стала уточнять. Это мелочи! Радушие настоятельница могло обмануть кого угодно, даже крылья молчали. Единственное, за что можно было зацепиться, это знакомый ледовый кокон, надежно защищающий ванду от любого сканирования. Целительница вела свою игру. Сейчас она умело заметала следы былых конфликтов, каждым словом и жестом намекая, что союз с ней будет для всех намного выгоднее войны. Нас это устраивало. Даже Лири радушно улыбался и поддерживал светскую беседу. Не сомневаюсь, что в это время Мак осторожно прощупывал ауру матушки на предмет пакостных плетений. Только когда подошла его очередь выходить на алую дорожку, Раскланялся и быстрым шагом направился к малому бальному залу. Без него в миг стало пусто и неуютно. Словно вместе с некромантом я потеряла часть брони. Его аура наравне с Адмиральской прекрасно блокировала змеиные флюиды. Но едва он отдалился, на меня вновь обрушились эмоции Брана. И они откровенно пугали. Вокруг маркиза тугими кольцами закручивалось напряжение. Он явно готовился нанести удар. Крылья внезапно опалила жгучей ревностью и обидой. От неожиданности я отшатнулась и тут же врезалась в колонну. Странно. Готова была поклясться, что позади пусто. «Леди», — голос у колонны оказался бархатным, с чарующей хрипотцой и подозрительно знакомыми мурлычущими нотками. «Надеюсь, вы простите мою неловкость». Меня галантно подхватили под локоток, и чужие эмоции утонули в штормовом аромате соли, южных специй и цитрусов. Сомнения развеялись, словно дым. Владыка тщательно следил за тылами, и на смену Лиери подоспел адмирал. Все в порядке. Это я должна извиниться». Обернувшись, уперлась взглядом в крепкую мужскую грудь. Строгий мундир эффектно обрисовывал развитые мышцы и подчеркивал мощную фигуру дракона. Неудивительно, что дамы посматривали на Саифа с нескрываемым интересом и восхищением. Хотя, по моему мнению, старший Нэри был пугающе большим. Ни в коем случае светлейшее. Судя по голосу, адмирал улыбался, но чтобы увидеть его лицо, мне требовалось отступить на пару шагов. От него веяло дикой первозданной силой, а магия напоминала одновременно бурю в пустыне и стремительный горный ручей. Она обжигала, согревала, дразнила и скользила по коже шелковыми лентами, будто я шаг за шагом погружалась в бескрайнюю пучину. Странное чувство. Словно меня только что проверили, а затем накрыли непроницаемой защитой. Все происходящее воспринималось как сквозь толщу воды. Даже звуки стали тише. А чужие эмоции вовсе едва фанили. «Адмирал Нэри, Миледи Айролин». Возглас Ванды вернул в реальность. Вместе с драконом к нам подошла и Верховная. Сделав реверанс, я шагнула в сторону. Крылья вновь встрепенулись, уловив отголоски уже привычной ярости и тягучей ревности. Брана опознала сразу, а вот вторая эмоция не давала покоя. Она разительно отличалась от чувств Маркиза. В ней ощущалась звенящая, пронизывающая тоска. Но не было ненависти или желания навредить. Я готова была поспорить, что на меня смотрит женщина и ревнует именно к Саифу. Как бы просигналить незнакомке, что как мужчина дракон меня совершенно не интересует. Адмирал, отец почтительно поклонился, приветствуя гостей. Светлейшая Ролин. Обмен любезностями полился рекой. Поклоны, улыбки, приветствия, им не было конца. Выручил оркестр заигравший песнь героев. Небольшая передышка, и едва Герольд объявил следующего хранителя, к нам змеей скользнула Тереза. За ней с пресной мины семенел супруг, а с другой стороны уже спешил Брана и Винсент Тезорски. Кольцо сужалось. Годючее семейство не остановило даже присутствие адмирала. Меня вновь охватили дурные предчувствия, а к горлу подступил ком. «Как жаль, что мисс Суарес не смог лично присутствовать на церемонии». Заметив Балтимеров, настоятельница переместилась поближе, закрывая меня от жениха. Мой брак с маркизом явно не входил в планы Ванды. И она не собиралась это скрывать. Куда больше ее интересовало покровительство ныри. Сейчас это играло мне на руку. Темнейшего задержали дела, уклончиво ответил Саив. Но уверена, у вас еще будет возможность встретиться. Надеюсь, улыбнулась Ванда. Вы не представляете, как сложно отпускать любимую ученицу. Словно прощаюсь с дочерью. Матушка умилительно всхлипнула. Слова целительницы она приняла за чистую монету и моментально растрогалась. «Алория — особенная девушка», — продолжила настоятельница. «Полностью с вами согласен». Голос Брана заставил меня зябко поежиться. Всего несколько слов, а по больному залу будто пронеслась метель. «Моя невеста!» Церемония продолжается. Улыбка адмирала напомнила тигриный оскал, а взглядом можно было убивать. Не стоит разговаривать, когда играет песня героев. Стоящая рядом Ванда закашлялась, маскируя смех, и спрятала лицо за роскошным веером из белоснежных перьев. До появления Брана на ход церемонии никто не обращал внимания. Мы стояли слишком далеко от сцены. Вы абсолютно правы. Сквозь зубы процедил Балтимер. На удивление он не стал спорить, и только показательное смирение резануло по нервам. Что же задумало это семейство? Взгляд невольно переместился на арку героев, церемония награждения подходила к концу. Оставался только аргвар. Я, затаив дыхание, ждала его появления. Секунды казались вечностью, а торжественная музыка с каждым ударом сердца нервировала все сильнее. «Темнейший мессир Аргварный Рим, владыка черных драконов, командор Ордена Хранителей, герцог Тиаганский, Мелиорский, Диурский и Сагарский». Голос Герольда прозвучал как спасение. Едва на алой дорожке появилась знакомая фигура, сердце забилось чаще, а крылья буквально вспыхнули от эмоций Брана. Только на этот раз у них доминировала не злость, а торжество. Пресветлое. Только сейчас я осознала, как прокололась и отвела взгляд. Но было уже поздно. После выверенных и тщательно спланированных сплетен Балтимера окружающие восприняли все по-своему. Еще бы. На остальных награждаемых я вообще не смотрела. Только на Аргвара. Идеальное подтверждение слухов, практически явка с повинной. Суарес был глубоко поражен мастерством Алории. Повисшее в воздухе напряжение разбило верховное. Ее ни капли не смутило, что Герольд продолжает зачитывать заслуги Нэри, а Император готовится вручать награду. Уникальный талант, который надлежит беспрестанно развивать. «Согласна с каждым словом», — мурлыкнула Ванда. «Практика Виланьези откроет для нее новые горизонты. Я неимоверно горда своей ученицей и буду счастлива, если нам позволит изредка видеться. Зная, что на первых порах магия бывшего наставника может помешать». Настоятельница лукавила, мы никогда не обменивались магией, поэтому ее присутствие никак не могло повлиять на обучение у Артеги. Но поражало маниакальное внимание к деталям. Даже спустя несколько дней она не упускала возможности подтвердить легенду и убедить всех, что владыку мы лечили вместе. «Полагаю, это лучше обсудить с мессиром Суаресом», — к разговору присоединился Саиф. «Именно он курирует перевод». Кстати, о переводе, на арену выползла Тереза. От ее сладкого, певучего голоса прошибала озноб. Зато аромат цветущей вишни полностью растворился в соленых брызгах и запахе цитрусов. Для нашей семьи это огромная честь, но. Она сделала многозначительную театральную паузу, и к разговору тут же присоединился Архимаг. О разлуке между влюбленными можете не переживать, усмехнулся Винсент. Ваш сын проявил удивительную самоотверженность. И чтобы быть ближе к будущей супруге, решил перевестись в Тюрсалье». Предчувствия не обманули. «Как это? Восхитительно!» Матушка прижала руки к груди и восторженно охнула. «Какое интересное решение. Отец не разделял ее радости. Я и вовсе мечтала провалиться сквозь землю» и только адмирал оставался безмятежен, как океан во время штиля. «Невероятно», — усмехнулась Ванда. «Обычно леди следуют за мужьями. Впрочем, не боитесь, что решение, принятое на эмоциях, может стоить вам будущего и карьеры?» Настоятельница была тактична, как голодная акула, и по какой-то причине намеренно драконила Брана. Я же радовалась каждой задержке и неотрывно наблюдала за Аргваром. Молилась, чтобы церемония как можно скорее закончилась, и он присоединился к нам. И плевать на все, Переживу любой скандал. Только бы отбиться от Балтимеров. Только бы Бран не успел произнести главного, ради чего и затевался весь этот фарс с переводом. «Я никогда не жалею о своих решениях», — сквозь зубы процедил Маркиз. «И люблю Алорию больше жизни. Ложь. Мы помолвлены, сколько себя помню». Каждое слово врезалось в душу заточенным клинком. Полагаю, неделя ожидания уже ничего не решит. Нет смысла ждать, когда все и так предельно ясно. Дыхание перехватило, а голова закружилась от нахлынувших эмоций. Я с надеждой посмотрела на мрачного, словно грозовая туча отца. Все шло не по плану. Но я по-прежнему цеплялась за его обещание и защиту, как за спасительную соломинку — Он ведь поклялся, что позволит мне самой выбирать. Меня не интересуют титулы или земли. В награду за верную службу прошу лишь об одной чести — благословить мой брак с леди Алорией Савер. Бархатный, чарующий, хриплый голос разлетелся над бальным залом штормовой волной. Повисла гробовая тишина. От шока даже не сразу поняла, что это произнес Аргвар.